Крутому склону мы очутились на дне некоего уподобие круглого колодца. Тут капитан Немо остановился и указал нам на предмет, которого я сразу не заметил. Это была раковина необыкновенной величины, гигантская тридактна диаметром в два метра и, стало быть, больше той, которой украшала салон Наутилуса. Чаша, вместившая бы в себя Целое озеро святой воды. Я подошел поближе к этому чудесному моллюску. Он прикрепился своим бисусом гранитного пласту и рос в одиночестве в спокойных водах грота. По моим соображениям, этот редакт навесило килограммов триста. В такой устрице было, надо полагать, не менее пятнадцати килограммов мякоти. надобно иметь... «Желудок-гаргантюа, чтобы переварить дюжину подобных устриц!» Капитан Немо, по-видимому, знал о существовании этой двустворчатой раковины. По-видимому, не в первый раз приходил он в этот грот. Я вообразил, что он привел нас сюда ради того лишь чтобы показать нам этот курьез природы. Но я ошибся. У капитана Немо были к тому свои причины – Он интересовался состоянием тридактной. Обе створки моллюска были приоткрыты. Капитан Немо, подойдя к раковине, вложил кинжал между створками, чтобы не дать им сомкнуться. Затем он приподнял рукой бахромчатый край мантии. Там, между листовидными складками мантии, Свободно покоилась жемчужина, величиною с кокосовый орех. Жемчужина безупречной сферической формы, чистейшей воды, бесподобного отлива. Драгоценность баснословной стоимости. В порыве неуместного любопытства я протянул руку, чтобы схватить этот перл, осязать его, взвесить. Но капитан знаком остановил меня, быстрым движением вынул кинжал из раковины, и створки ее мгновенно сомкнулись. И тут я понял намерение капитана Немо. Оставляя жемчужину под мантией тридактной, он давал ей возможность постепенно расти. С каждым годом выделения моллюска прибавляли к ней новые концентрические слои. Один только капитан Немо знал грот, где зреет этот прелестный плод. Один он, так сказать, растил его, чтобы со временем перенести в свой великолепный музей. Могло быть и так, что, по примеру китайцев или индусов, он сам вызвал развитие этой жемчужины путем внесения в мантию моллюска и народного твердого тела в виде бусинки или металлического шарика, который благодаря отложением перламутра, постепенно обросло перламутровым покровом. Как бы то ни было, но сравнивая эту жемчужину с теми, которые мне доводилось видеть прежде, и с теми, что хранились в коллекции капитана нема я мысленно оценил ее, по крайней мере, в 10 миллионов франков. Это был перл творчества природы, а не предмет роскоши. И какое женское ухо могло бы выдержать тяжесть такой жемчужин Осмотр великолепной тридактной был окончен. Капитан Немо вышел из грота, и наше шествие в этих спокойных водах, еще не вспененных искателями, жемчуга возобновилось. Путь к жемчужной отмели пролегал в гору. Мы шли порознь. Точно заправский фланер, каждый из нас задерживался на месте или уклонялся в сторону по своей воле. Я уже не страшился более опасности столь смешно преувеличенных игрой воображения. Подводная скала заметно вела нас к поверхности моря. И, наконец, на глубине одного метра, под уровнем океана, моя голова выступила из воды. Константель догнал меня и, приблизив стекла своего шлема к моим, передал мне глазами дружеский привет. Но плоскогорье простиралось всего лишь... На несколько метров. Вскоре мы опять вступили в свою стихию. Неужели я не вправе теперь называть водную среду своей стихией? Десять минут спустя капитан Немо вдруг остановился. Я думал, что он хочет вернуться обратно.